«Никуда не денешься от человеческой природы». Я ждала, что Эдвард посмеется вместе со мной, но он молчал. Сквозь клубившийся в голове туман безграничного счастья пробилось тревожное ощущение, что снаружи все не так радужно. Пришлось открыть глаза, и первое, что я увидела, бледную, почти серебристую кожу его шеи и изгиб скулы прямо перед собой, сведенное от напряжения скулы — Приподнявшись на локте, я заглянула ему в лицо. Эдвард лежал, подняв глаза к воздушному противомоскитному пологу и даже не посмотрел на меня, когда я попыталась понять причину неожиданной суровости. Меня будто током дернуло, когда я увидела его глаза. — Эдвард! — позвала я внезапно севшим голосом. — Что случилось? — Ты еще спрашиваешь? — резко и с издевкой отозвался он. Как человек, всю жизнь считавший себя хуже других, я попыталась вспомнить, что же сделало не так. Но прокрутив в голове всю симфонию прошлой ночи, я не услышала там ни одной фальшивой ноты. Все оказалось куда проще, чем я предполагала. Мы с Эдвардом подошли друг к другу, как две половинки одного целого. Еще один повод для моей тайной радости. Раз мы идеально совместимы физически, значит, во всем остальном тем более, огонь и лед, не уничтожающие друг друга, а причудливым образом соединяющиеся. Мы созданы, чтобы быть вместе. Какие еще нужны доказательства? Так почему лицо Эдварда вдруг стало суровым и мрачным? Я что-то не знаю. Эдвард разгладил, собравшиеся на моем лбу морщинки. О чем ты думаешь? Тебя что-то тревожит, а я не понимаю. Я что, что-то не так? Он сузил глаза. Ты сильно пострадала? Только правду, Бела, Пожалуйста, не надо ничего преуменьшать. Пострадала? От удивления даже голос повысился. Эдвард пристально смотрел на меня. Я машинально вытянулась, проверяя, все ли со мной в порядке, подвигала руками, ногами. Ну да, чувствуется некоторая тяжесть, мышцы слегка ноют. Но в основном такое чувство, что кости исчезли, и я растекаюсь, как медуза. Ощущение не сказать, чтобы неприятное. И тогда я разозлилась. Что это такое, портить лучшее в мире утро? какими-то мрачными подозрениями. — С чего ты решил? В жизни себя лучше не чувствовала. Глаза тут же закрылись. — Перестань. — Что перестать? — Перестань меня выгораживать. Я чудовище, у которого хватило ума согласиться. — Эдвард, — прошептала я, уже по-настоящему выбитая из колеи. — Зачем он втаптывает в грязь мои светлые воспоминания? Не говори так. Глаза не открывались, будто он не в силах меня видеть. Посмотри на себя, Белла. А потом уже убеждай, что я не чудовище. Оскорбленная в лучших чувствах и расстроенная, я окинула себя взглядом и ахнула. Что такое? Почему я вся в снегу? Я потрясла головой, рассыпая каскад снежных хлопьев. Поймав одну снежинку, я поднесла ее к глазам. Птичий пух. Откуда эти перья? озадаченно поинтересовалась я. Эдвард нетерпеливо втянул воздух. Я разорвал зубами подушку. Может, две. Но я не об этом. Подушку? Зубами? Ну почему? Бела, да посмотри же ты! Почти рявкнул он, резко хватая меня за руку и вытягивая ее вперед. Вот, гляди! И тут я поняла, о чем он. Под слоем налипшего пуха на бледной коже расцветали багровые синяки. Они поднимались до плеча и переходили дальше на грудную клетку. Высвободив руку, я ткнула пальцем гематому на левом предплечье, Синяк на мгновение пропал и тут же появился снова. Чуть-чуть побаливает. Едва касаясь, Эдвард приложил ладонь к синяку на плече. Очертания точно совпали с контуром его длинных пальцев. Я попыталась восстановить в памяти момент, когда мне стало больно, и ничего не вспомнила. Не было такого, чтобы он сжал или сдавил меня слишком сильно. Наоборот, мне хотелось, чтобы объятия стали крепче, и было так хорошо, когда он прижимал меня к себе... «Прости, Белла!» — прошептал Эдвард, глядя, как я уставилась на синяки. «Мне следовало. Нельзя!» Из его груди вырвался возглас отвращения. «Передать не могу, как я перед тобой виноват!» Он замер, уткнувшись лицом в ладони. Я тоже замерла от изумления, пытаясь осознать его горе, к которому я теперь хотя бы знала причину, но осознание давалось нелегко. Сама-то я чувствовала совершенно противоположное, Изумление постепенно прошло, оставив после себя ничем не заполненную пустоту. Никаких мыслей, я понятия не имел, что сказать, как объяснить ему, чтобы он понял, как передать ему мое счастье в то, в котором я купалась еще минуту назад. Я дотронулась до его руки, он не шевельнулся. Я потянулась сильнее, пытаясь оторвать его ладонь от лица. С таким же успехом можно было теребить мраморную статую. — Эдвард! — ноль реакции. — Эдвард!